Лодер. В 1828 году в Москве, на Остоженке, в Хилковом переулке, известный московский медик, профессор Московского университета Христиан Иванович Лодер, открыл заведение искусственных минеральных вод. О пользе минеральных вод знали еще в Древней Греции и Риме. В средние века народ почитал целебные источники священными. В 1556 году в Пьемонте был издан даже закон, запрещающий воздавать источникам божеские почести. Но уже в конце средневековья воды перестали быть предметом поклонения и стали местом не только лечения, но и увеселения. В лучшие водолечебницы Европы Баден – Баден-Баден, СПА, Ахен и другие – Съезжалось аристократическое общество со всего света. Побывал на водах в СПА и русский царь Петр I. Вернувшись, он тут же приказал искать целебные воды в России, и через три года было объявлено о целительных водах, отысканных на Аланце. Вскоре были открыты и другие источники – липецкие, кавказские, сергиевские. Ездить на воды стало модным среди русского барства. Вот как описывает князь Александр Александрович Шаховской, писатель конца 18 начала XIX века, в своей комедии Урок к кокеткам или Липецкие воды, Даму, лечащуюся водами. Да, как не занимочь! В постели целый день и всю на балах ночь! С открытою спиной, с раскрытыми плечами, Чуть в платье, вся ажур, в гирляндочках из изрос. Какой-то флорою в крещенский наш мороз Изволит разъезжать. Вдруг вздумала водами лечиться здесь от нерв. И вот, когда на Остоженке открылось заведение Искусственных минеральных вод, Московские барыни возликовали. Теперь можно лечиться водами, не тратясь на путешествия в Германию, Италию или хотя бы в Липецк. Села в свой экипаж, а если своего нет, хоть в наемную карету, проехала несколько улиц, и вот, пожалуйста, и воды, и изысканное общество, и знаменитый врач, профессор, бывший царский лейб-медик. О заведении искусственных минеральных вод сохранилось немало сведений в мемуарах современников. Старый и знаменитый лодер, вспоминал Филипп Филиппович Вигель, его рассказ относится к 1828 году, завел первые в России искусственные минеральные воды. Они только что были открыты над Москвой рекой, близ Крымского брода. В переулке, в обширном доме с двумя пристроенными галереями и садом. Всякий день, рано поутру, ходил я пешком по старой конюшенной на стоженку. Движение, благорастворенный утренний воздух, гремящая музыка и веселые толпы гуляющих больных, из коих на две трети было здоровых. Разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее, чем мариенбадская вода, коей я упивался. Павел Яковлев в «Записках москвича» 1829 год пишет «Я искренне порадовался остоженским источником. Кажется, все, что есть лучшего в Москве, все на водах. Следовательно, все лучшее нездорово? Нет. Но теперь в моде быть нездоровым и пить воды. Мемуаристы описывают также пациентов доктора Лодера и процедуру лечения. Московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков в письме брату описывает свое посещение заведения искусственных минеральных вод. «Давно обещал я Лодеру, да и самому хотелось посмотреть заведение искусственных вод». Встал сегодня в 6 часов и отправился, позавтраков туда. Там нашел я Лодера, который все мне показал. Все устроено прекрасно, по-моему, лучше, нежели в Карлсбаде. Есть комнаты в доме, галерея с защитой от солнца и дождя, рот террасы и, кроме того, обширный сад. Я нашел множество дам и кавалеров, более 130 человек. Весною и летом заведение искусственных вод открывалось в 5 часов утра. Пациентов встречали мальчики и вручали фарфоровые кружки с минеральной водой. В число процедур, кроме питья воды, входили еще и минеральные ванны. После этого следовала обязательная трехчасовая прогулка по парку, простиравшемуся тогда до Москвы реки. В одной из беседок играл оркестр. Хотя злые языки утверждали, что большинство пациентов Лодора были отнюдь не больными, к его услугам прибегали и действительно нуждавшиеся в лечении и верившие в целебное свойство вод. Петр Андреевич Вяземский, узнав о болезни Василия Андреевича Жуковского, пишет Пушкину в Петербург. «Я не рад, что он остается в Петербурге. Он, говорят, очень болен. Убеди его куда-нибудь съездить хоть в Москву, к искусственным водам. Христиан Иванович Лодер был человеком в Москве известным и уважаемым. Опытный врач, профессор Московского университета, почетный член Петербургской академии наук, член многих научных обществ, автор ряда научных трудов. Кроме всего прочего, он был общественным деятелем. В 1812 году ему было поручено устройство военных госпиталей на 6 тысяч офицеров и 31 тысячу нижних чинов. По его проекту был выстроен в Москве анатомический театр, в котором он сам каждый день читал лекции по анатомии. Заведение искусственных вод в хелковом переулке просуществовало до середины XIX века. В его помещениях и на участке разместились разные учреждения. Сад со временем оказался почти вырублен, но память о заведении осталась в хорошо известном и сейчас словечке. Сергей Васильевич Максимов рассказал о его происхождении в своей книге «Крылатые слова». Так как пациенты доктора Лодера были люди богатые, приезжали на остоженку в экипажах, то кучерам приходилось ожидать господ, пока те бродили свои три часа по парку. Тяготясь мучительными ожиданиями господ, кучера собственных экипажей, рассказывает Максимов, недоумевая при виде этой суетни и беготни в запуске, отвечали испуганным прохожим на вопросы, что это делается. «Лодыря гоняют. Мы сами видели, как из Москвы реки воду брали». Таким образом, с экипажных козел раздалось и разлетелось по белому свету верное и острое слово в успокоение доверчивым людям. Слово «лодырь» так крепко вошло в русский язык, что трудно даже представить себе, что когда-то его не было.